2.4. Электронная коммерция и e commerce. Это вертикаль одна из первых, которая появилась в интернете, и сводится она к простому описанию: покупка чего бы то ни было в интернет-магазинах. Раньше все покупки проходили через браузер, а теперь в любом e-commerce проекте большинство покупок совершается с мобильных устройств. Когда в всей сфере употребляется термин электронная коммерция, то обычно имеется в виду продажа товаров через крупные интернет-магазины и маркетплейсы: Lamoda, Joom, Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries, well, Amazon и тому подобное. Родоначальником этого направления в мире стал Джефф Безос и его Amazon. Это драйвер развития всей сферы маркетплейсов и интернет-магазинов. Так было, так есть и, вероятно, так будет ещё какое-то время. Amazon это про практически всех возможных форматов работы. В Рукластере очень удачно Озон скопировал интернет-гиганта практически во всём, даже с названием сильно не стали заморачиваться, оставив звучную часть главного игрока. Но озонщики идут частично своим путём, и у них это очень даже здорово получается. В качестве отступления вообще стоит отметить позиции отечественного e-commerce и e банкинга и порадоваться за них особенно за банкинг, в котором есть очень крутые проекты точка, модуль. Среди маркетплейсов топами считаются Wildberries и Ozone. К E-commerce относится все, что мы покупаем в интернете, и все действия происходят либо через мобильные устройства, либо через веб. Два этих флоу, пути, по которому проходит юзер, существенно отличаются с точки зрения CPA и закупки трафика. Для примера возьмем ламода. Ставки на веб-трафик и на мобайл будут разными. Веб-трафик само собой дороже, так как юзеры, готовые к покупкам онлайн через ПК или ноутбук это люди, которые сознательно заходят в интернет-магазин для того, чтобы совершить покупку. У таких покупателей намерение приобрести товар выше, чем у людей, приходящих в интернет-магазины через мобайл. На основании этого мобайл-юзеры совершают более эпизодические и импульсивные покупки, чем веб-юзеры. Для пользователей смартфонов зачастую нужен вау-эффект. Правда, у них есть одно очень существенное преимущество в сравнении с веб-пользователями. Их значительно больше. Ставки в мобайл заметно выше, потому что веб-трафик для рекламодателей часто приходит самостоятельно за счет органического продвижения, и его специально привлекать не нужно. Бренд Ламода настолько раскачан, что в веб-версиях клиент находит его просто набирая в поисковике нужное название. Такой трафик, конечно, не оплачивается. В арбитраже есть даже понятие лить на бренд. Правилами такое запрещено. Такой трафик не принимают и, соответственно, не оплачивают. При заходе в партнёрку вертикали и e коммерс, мы первым делом ищем оффер, работая с Ламодой или, например, с Шейн, арбитражники выбирают залив на мобайл, потому что и источники, с которыми они работают, крутятся вокруг Mobile, Facebook, Instagram, TikTok. Сейчас в целом даже сами продукты приложения больше заточены под мобайл, И кроме Facebook и ВК не осталось десктопных версий соцсеалок. Поэтому в своем рассказе про e-commerce я буду ориентироваться на мобильную версию трафика. И тут появляется вопрос: о чем вертикаль e-commerce отличается от товарки и нутры? Отличие от товарки и нутры В подавляющем большинстве случаев в товарке используется классический одностраничник, и у него нет никаких дополнительных страниц. Это привычная история для продажи какого-то одного недорогого товара с высокой составляющей вау-эффекта. Из первого отличия исходит второе. Товарка это про импульсные покупки. Основная задача зацепить клиента, поиграть на проблемах и болях юзеров для создания потребности купить товар прямо сейчас. В e-commerce могут быть любые товары как простые дешёвые товары, так и большие сложные, типа смартфонов, ноутбуков, компьютеров, брендовой одежды, дорогих духов и прочего. В нормальном классическом e-commerce клиентов ценят, так как важен показатель ретеншена, показателя возвратов в приложение, то есть чтобы клиент постоянно и желательно регулярно возвращался на Marketplace или в интернет-магазин. В товарке и внутри такой задачи нет. Главное обеспечить ту самую импульсную покупку за счет создания вау-эффекта. И это подводит к главному отличию этих двух вертикалей к математике. В товарке себестоимость самого товара очень низкая, на лендинге относительно этой себестоимости он будет сильно дороже. Для примера, 1990 рублей на лендинге и 100 рублей закупочная цена. В такой схеме работы рублей 700-800 уходит на оплату арбитражнику за подтвержденный заказ. Потому что дальше в товарке включается механизм апсейл, когда колл-центр начинает добивать клиентов на заказ большего объема. например, три крема на трехмесячный курс, чтобы почувствовать эффект. И основной заработок товарки происходит именно при работе КЦ с клиентом. В e-commerce практически нет КЦ. Это также одно из отличий. При покупке на Amazon или Ozon юзеру никто звонить не будет. И главное это клиентский опыт, что обеспечивает игру в долгую. Поэтому и игра с клиентом ведется в долгую. Человека постоянно догоняют предложения других товаров. Пример из моей практики по продаже проекторов. После покупки основного товара мы догоняли клиентов разными предложениями, чем повышали средний чек работы с ними и конвертили их еще в какую-то базу. И несмотря на то, что мой пример с проектором это пример вау-товара, но я все равно отношу его к e-commerce, а точнее к его направлению к дропшиппингу. Для работы в дропшиппинге тоже нужны вау-товары. Об этом направлении и о специфике работы с ним я расскажу далее. Стоит отметить один важный момент. В e-commerce все на твоей стороне, Платежка, КЦ. Это микробизнес, а не манимейкинг, как в случае с товаркой или нутрой. Специфика e-commerce. Плюсы и минусы. Это абсолютно белая история и, соответственно, белая аудитория. Любой источник будет рад, если к нему зайдёт и e commerce проект. Это всегда практически гарантированно означает большие объёмы трафика, поэтому его встречают с распростёртыми объятиями, дают любые кредитные линии, оформляют кабинеты и вообще всячески холят или лелеют. За счёт этого откручиваются серьёзные бюджеты, в особенности в период новогоднего ажиотажа и любых больших распродаж типа Чёрной пятницы. Чем это здорово для арбитражника. Арбитражник в случае работы с e-commerce может не переживать за модерацию, если он дружит с головой и использует белые креативы. Креативы очень просто запускаются. Однако у этого есть и оборотная сторона с минусами и ограничениями. При работе с каким-то большим e-commerce арбитражник не может использовать какие угодно креативы. У каждого большого рекла этой вертикали есть определенные гайдлайны, по которым необходимо креативить. Например, нельзя упоминать название бренда, нельзя использовать слово распродажа, нельзя обещать скидки больше определенного уровня, нельзя, нельзя, нельзя. Список таких ограничений может быть довольно длинным. Одним из главных пожирателей времени и возможностей может быть отправка каждого креатива на в партнерку. Я уже не говорю про работу с рекламой напрямую. Бывает такое, что арбитражники перерастают конкретное агентство, создают свои команды и выходят на клиентов из е-коммерс e напрямую, что в целом довольно непросто, потому что бюджеты у таких гигантов распределены сильно заранее. К тому же, заходить новому арбитражнику или CPA-команде к крупному рекламодателю сложно, потому что у больших е-коммерсов e есть срезы за качество. Снова на примере Ламода им можно налить трафика на 5-7 миллионов рублей, а получить из них всего 4, потому что качество юзеров, которых вы привели, не дотягивает до установленного показателя. Проще говоря, юзеры покупают плохо. Срезы по качеству крупные рекламодатели делают очень серьезные и часто их транслируют на арбитражника. Как это происходит? Рекламодатель срезает партнёрке бюджет. Вместо 5 миллионов выплачивает 4. В таких случаях партнерка либо берет это на себя, либо перевыставляет часть или даже всю сумму среза на арбитражника. Математика, в общем-то, простая. Партнёрка рассчитывала получить от Рекла 5 миллионов, но получает 4. Итоговая потеря 1 миллион. Часть или вся недополученная сумма может быть перевыставлена на конечного вебмастера, и тут многое зависит от того, в каких отношениях конкретный арбитражник с партнёркой и может ли он доказать, что делал абсолютно нормальные креативы и работал на совесть. Ещё один минус: небольшой ROI всегда. Сейчас исключений практически нет. Не стоит и мечтать о том, чтобы на известном магазине одежды получить ROI в 100%. Просто на него льют все подряд и все подряд. От цепей модели до обычного маркетингового агентства, которое работает за комиссию. Есть бюджет в виде большого пирога, и всем участникам уже раздали по кусочку. Поэтому нечего и надеяться на вилку в 100-200% ROI. Таким процентам там просто неоткуда взяться. Теперь по классике обратной связи, методом бутерброда, я снова возвращаюсь к позитиву. Арбитраж в e-commerce это игра в долгую, и в этой вертикали рады даже небольшим ROI. Именно из-за этого, кстати, туда не валят толпами арбитражники, но если вы нашли связку, например, с каким-то нормальным креативом, который даёт 20-40% ROI, то вы получаете стабильную историю надолго. Пусть даже её и нельзя масштабировать. Этим и привлекателен e-commerce. Белый проект в долгую со стабильными выплатами. Это как в финансовом секторе, когда инвестор диверсифицирует свои активы. Есть высокорисковые ценные бумаги, а есть гособлигации с гарантированными стабильными, пусть и небольшими выплатами. E-commerce это определённый островок безопасности для арбитражника, с которым тем не менее нужно уметь работать. Часто опытные арбитражники и команды используют e-commerce, чтобы отбивать какие-то операционные косты, например, на команду, на еще что-то, когда идет рост. Варианты оплаты в e-commerce. Если мы говорим про большой интернет-магазин, то ему совершенно неинтересно платить фиксированные ставки за продажу. Такой вариант прижился и отлично себя чувствует в товарке, потому что там большой обсаул и работа с клиентами происходит иначе, через колл-центры и жесткие скрипты продаж. В e-commerce, в отличие от товарки, которая заточена на манимейкинг здесь и сейчас, главная задача создать отличный пользовательский опыт, чтобы клиент возвращался за покупками снова и снова. Поэтому компании вкладывают в медийку и раскручивание бренда. Всё это сводится к тому, что e-commerce выплачивают только процент. Не знаю, как сейчас, но раньше это было 10-12%. Ещё одним распространённым вариантом была оплата за установку. Хочется тут вздохнуть и сказать: "Эх, были времена". У некоторых e-commerce'ов такой вариант остался, когда при заливе на мобильную версию Арбитражник получает за установку, так проще было считать. К тому же, они были ориентированы на создание и расширение клиентской базы когда видишь такой офер или появляется возможность поработать на описанных условиях, то сразу стоит цепляться за него. Урекла выделен бюджет на то, чтобы встать на устройство как можно большего числа пользователей, и он этот бюджет обязательно освоит. Вопрос только с кем. Почему подобные офферы так привлекательны? При скачивании приложения рекламодатель попадает на устройство пользователей и получает возможность догонять их пуше уведомлениями. Это уже другой уровень коннекта с юзером и реклы готовы платить за это больше. В этом случае можно рассчитывать на то, что ROI будет выше озвученных мной 20-40%. Но все равно с товаркой или некоторыми другими вертикалями он не сравнится. Тем не менее, невысокий ROI в вертикали e-commerce отличается постоянством, а это уже финансово стабильный островок спокойствия в изменчивом мире CPA. При выборе оффера сферы сфере e e-commerce стоит обращать внимание на наличие медийности у проекта в конкретный момент времени. Это довольно существенно влияет на конверт и итоговый ROI. Вернемся к той же ламоде. Если у бренда идет реклама по телевизору или в честь предстоящей крупной акции повесили рекламу в метро, то инсталл будет дешевле и конверт выше. Итак, да, долго, да, невысокий высокий ROI, но зато стабильный. Просто обращайте на эту вертикаль внимание у нее есть потенциал, чтобы стать отличным дополнением вашего портфеля проектов. Работа с AliExpress. Али Ali самый крупный маркетплейс в мире, самый крупный e-commerce в мире, и в нашей стране в частности. В Китае одна из самых мощных компаний Алибаба. Так вот, у AliExpress есть, представьте себе, тоже партнерка – Наверняка где-то в пабликах вы видели схемы по заливам на Алишку. Как работает это направление? Создается паблик типа: "Смотри, что я нашел на AliExpress", и куча постов с разными интересными товарами, за которыми сразу же идет партнерская ссылка. Оле представлен только одной авторизованной партнеркой и как большинство крупных е-коммерсов e выплачивает процент от заказа 8%, но получить там аккаунт непросто. В схему работы с AliExpress стоит заходить, когда уже есть опыт работы в e-commerce. Там огромное количество продавцов и еще больше товаров. Как арбитражнику понять, какие товары тестировать? Вот здесь как раз и играют свою роль опыт, знание рынка и трендов и, конечно, чутье арбитражника. О нём расскажу отдельно. Дело в том, что из этого огромного количества разных товаров там могут быть такие, которые дадут очень высокий ROI. Представьте весь e-commerce как большой водоём, а в этом водоёме это сложная, мутная, непонятная вода с кучей порогов. Но и здесь можно поймать свою золотую рыбку, которая исполнит любые арбитражные желания. прогноз по и e commerce и маркетплейсам. Сейчас, если посмотреть на весь и e commerce то маркетплейсы это то, что меняет целые индустрии и сферы. Многие компании, продающие, например, косметику или другие FMCG товары, отказываются от отдела продаж в пользу работы на маркетплейсах. Схема работы здесь существенно проще. Размещение на Озон или Wildberries издает возможность сделать большие объемы продаж, которые превышают весь отдел продаж, который сидит с утра до вечера на телефонах. С приходом пандемии этот тренд укрепился еще сильнее. Модель продаж сильно сместилась в сторону и e commerce и маркетплейсов. Как она изменится с развитием технологий, сказать сейчас сложно, но есть один тренд для арбитражников, который, вероятно, начнет работать уже в самое ближайшее время. Есть предположение, что закупать трафик мы будем в скором времени не в классических источниках трафика типа Facebook, TikTok, Instagram и тому подобным, а на самих маркетплейсах. На Озон, например, есть свои возможности продвижения товаров, и там уже можно спокойно запустить собственную рекламную кампанию. Маркетплейсы из за рекламодателей станут еще и источниками трафика. Такая трансформация становится возможной, потому что существенная часть продавцов переходит на модель дропшиппинга о которой я расскажу в следующей главе.